На другой день, после экскурсии, устроенной юному князю, пришло известие, что Ярослав за ним мог, и потому заседание Боярской думы, посвященное приему князя на тверской стол, следует отложить. То, что Ярослав болен, я сразу не поверил. Скорее всего, решил я тогда, мои усилия принесли таки свои плоды, и юный князь, зартачившись, расстроил своих наставников. Нет никаких сомнений, что да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 Тот, видать, понял это по моему взгляду и запречитал, что знать ничего не знает, что передал, как сказано было, и всё. А кто что, он не ведает и умоляет ради Христа не серчать. Подумав ещё раз, я решил, что если бы это было очередное покушение, то наверняка сработали бы не так топорно. -то а тут больше похоже на действие человека, сильно опасающегося быть раскрытым и находящегося в крайне стеснённом положении. Прикинув все это, и отпустил гонца целым и невредимым, а сам решил принять предложение. Коляда, естественно, был против, но я настоял. И вот мы идём по ночным улицам Твери навстречу с неизвестно кем. В Кремль зашли через Малые Ворота. Там сегодня наши стрелки на страже, поэтому проблем не возникло. Дальше двинулись в обход вдоль стены, именовав открытые места, вышли прямо к конюшне. Подойдя к приоткрытой двери,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 На мгновение мой оппонент замялся, а потом со смешкой махнул рукой. «Да перестаньте вы, консул. Мы же оба понимаем, князь ещё лебедок. У него эмоции превозмогают разум. Для того рядом с ним и стоят умилённые сединами и опытом мужи, дабы помочь княжичу разобраться во всём и принять верное решение». Его широкое лицо приобрело жёсткое волевое выражение. «Я воспитываю княжича с рождения и пользуюсь его полным доверием».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 возвышающимся над ним сотоварищу. «Ежели мне не изменяет память, то для того, чтобы своего юного князя слушаться и самим суд над ним судить, нужно единое мнение всех трёх бояр-наставников. Так ведь наказывал нам великий князь Ярослав Селдович?» Акинфи, уже чувствуя подвох, насыпил брови. «И? Кто не согласен со мной?» В тон ему фролл расправил свои широчайшие плечи. «Я...»